«Прожить-то, как уйдете, э, на это самое получится, а?» «На это, конечно, не проживешь, но, может, если иногда печататься?» «Ладно, вам виднее. Ну, заходите на работу, возвращайтесь, местечко всегда подберем». — Такому, значит, как вы. — Не забывайте.